Откинувшись на спинку стула с плетенным сиденьем, мистер Пиквик засмеялся так искренне, что для всякого здравомыслящего человека было бы истинным наслаждением созерцать улыбки, расцветавшей на приветливой физиономии мистера Пиквика и сиявшей из-под его ночного колпака. Это...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 что у мистера Пиквика не было времени окликнуть его или помешать ему войти. Кто бы это мог быть? Грабитель? Какой-нибудь злоумышленник, который видел, быть может, как он поднимался по лестнице, держа в руке красивые часы? Что ж ему теперь оставалось делать? Единственное, что мог сделать мистер Пиквик...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 uh <laughs>